Глава 15. Новая встреча Добро пожаловать, я глава святого города Элуран Аристелла. Прошу, проходите. Все, кроме меня, вытаращились на человека, поклонившегося им. Понятное дело, когда городом с великой историей, святым городом Элураном правит обычный ребенок, всякий удивится. Я не удивился, потому что уже виделся с ним в той жизни. Хотя при нашей первой встрече я тоже был немало удивлен. Он почти не изменился. Светлые волосы были немного длиннее. И все такое же оструем в голубых глазах. Да и на нем была все та же белая ряса. И на лице все та же нечитаемая улыбочка. Никак из головы не выйдет. «Давно не виделись, Аристелла. Это, пожалуй, ему руку, наша директриса Наклор. Пожимая ей руку, Аристелла ответила... И правда давно. До прошлого года приезжала Селия, а в этот раз ты? К тому же и стала директором магического университета. Сколько живу, а удивляться не прекращаю. То, что они разговаривали как старые знакомые, меня уже удивило. Похоже, они давно друг друга знали. Встретила кое-кого интересного и поняла важность оставаться молодой. Наклор многозначительно улыбнулась. А вот Аристелла был удивлен. Он широко раскрыл глаза. «Надо же! Ты меня удивляешь! Ты ведь просто ушла далеко в горы, оставив мирскую жизнь, чтобы уединиться с природой!» До встречи с отцом Наклор вела затворническую жизнь. Аристелла был другом, который знал, кто она на самом деле. И Наклор не опровергла. «Раньше так и было. Было здорово, но и то, что сейчас происходит, мне нравится не меньше». Эти слова достигли Аристелла, и он кивнул. Прямо как тогда ты занимаешься исследованиями. Разрабатываешь новые инструменты один за другим. Похоже, достойная работа сама нашла тебя. Наклур делала открытие вначале со мной, потом и с Брубахой. Она использовала для этого свое настоящее имя. Я же отказывался давать свое имя. А Брубахе это просто было неинтересно. Он лишь желал новых знаний. Но саму Наклур это не устраивало. «Мы ведь вместе делаем открытие, так что я вас просто так не оставлю», — грозилась временами она. «Но с подобными проблемами можно и потом разобраться, так что меня это особо не волновало». «Да, сегодня я привезла учеников, которые теперь являются частью моей работы. Это событие происходит каждый год, но все же полагаюсь на тебя». Наклор поклонилась, а Аристола улыбнулся ей. «Какие я на тебя?» Эта комната готова, так что уже завтра можете начинать. И священника я уже отправил, так что можем приступать. А кстати, не желаете ли провести ежегодную экскурсию по музею? Вопрос о том, про какую комнату шла речь, витал среди учащихся, но озвучен не был. Можно было лишь предположить, что это связано с экзаменом. Но лишь по этим словам о сути экзамена было не догадаться. Лица у всех были такими же озадаченными. Накуржа просто игнорировала желание получить объяснение. «Не возражаю». В ответ ей Аристелла кивнул. Наше пребывание в соборе началось с экскурсии Аристелла. Для ночевки нам были выделены комнаты, предназначенные для учеников-служителей. Аккуратно двоих комнаты были чистыми и обставленными. Помещения были аскетичными, что не могло не подходить к такому огромному собору. Наоборот, это производило благоприятное впечатление. Для священников это более замечательная комната для проживания. Скромность помещений в самом большом соборе святого города эл говорила об их искренности. Собор Кубрион был самым выдающимся строением в городе, обладающим самой древней историей. Здание было красиво украшено. Не позолота, а старинное и утонченное художественное оформление. На стенах висели картины и скульптуры, вдоль располагались подсвечники и каменная статуя. Они точно были результатом кропотливых трудов и бушующей страсти. Художники и ремесленники в течение долгих лет украшали помещение этого собора. Это было понятно с первого взгляда. И работа продолжалась. В коридорах тут и там были ремесленники, восстанавливающие старое произведение искусства. Я и Норд не очень хорошо воспринимали ценность всех этих старых вещей, в отличие от Три Софьи. «Это ведь Орус сделал? Какая красота! Ей ведь 700 лет, а как сохранилось!» «А это праздничный садка Я видела репродукцию, но настоящее совсем другое дело!» Так они с воодушевлением говорили. Их знания в области искусства были глубокими Для Трис это было хобби, а как Дварфа инстинктивно тянуло к технологиями искусства. Если спросить у них, они ответят, что все это достояние нации. Ни за какие деньги экспонаты не могут попасть в частную коллекцию. Но все таки здесь хранились самые старые сокровища мира. Можно было согласиться, что это важные культурная ценности. Но девочки не унимались. В городе тоже очень здорово. Фонтаны и мосты, отвечающие здешнему стилю. Их сделали известные архитекторы и скульпторы. Я, конечно, знала про них, но куда приятнее увидеть такое лично. Блин, что действительно круто, так то, что все это уцелело. Обычно такое расхищают или просто ломают. А здесь, кроме следов обычного ветривания, и нет больше ничего. Это с самосознательностью местных связано или еще с чем-то? Девушки были восхищены. В других городах тоже были старинные здания, но все они были обращены в руины или вовсе уничтожены. То, что где-то сохранились действительно старые строения, иначе как чудом не назовёшь. Такие места скорее были музеями вроде этого, закрытыми для публики. Даже если не думать о том, что экспонаты могут повредить, тут все было так запутано, что посетители без сопровождающего могли вообще не выйти. По возможности, хотелось бы развеять ту магию, чтобы все могли насладиться этим местом. Пока я думал об этом, проводивший нас аристола заговорил. «Что ж, теперь я провожу вас в музей. Прошу сюда». Он вел нас так же, как когда-то герцога Финикса. Мне вспомнилось былое, и я сразу подумал, что вновь прикоснусь к тому мечу, отчего сердце стало биться быстрее. Когда я касался его, я еще не знал о его ценности и хранящейся внутри мощи. Поэтому я просто взялся за него. Он был прямо передо мной. Но для меня это ничего не значило. Но в этот раз все было иначе. Я прекрасно знал его ценность, мощь и важность. Я знал, кто станет его владельцем и чего он добьётся. Поэтому... Так, сюда. Открываю. Сказав это, Аристелла отомкнул огромный замок на двери. Как и тогда, с щелкающим звуком сложный механизм замка заработал. И Аристелла добавил «Прошел внутрь». И мы последовали за ним. «Подождите немного», — сказал Аристелла, как мы попали внутрь. Так что мы стали ожидать. Внутри музей совсем не изменился. Огромный округлый зал и через равные интервалы стеклянные кейсы с экспонатами. Если пойдем дальше, я наверняка увижу тот меч. Но если просто идти прямо, можно уже и не вернуться. Феи Трис увлеклись ближайшими экспонатами. Этот посох святителя из священного писания настоящий? И здесь они все настоящие. Вот так собор и кубрион. Но жуть как близко к экспонатам. Аристелла говорил правду. Все это реликвия, описанная в исторических трактатах и священным писанием. И то, что ко всему этому можно было прикоснуться, заставляло девушек трепетать. Но на самом деле это относилось не только к девушкам. В магическом университете были верующие. И сейчас они испытывали не меньший шок, чем моим подруги. Сейчас они дрожали и были готовы разрыдаться. Простым людям говорили, что они разбросаны где-то по свету. Или вообще неизвестно где. Но вот они прямо перед нами. Во мне тоже была определенная вера, так что я мог их понять. И, кстати, даже с таким большим количеством учащихся внутри, зал не казался неудобным. Он был слишком уж широк. Чтобы почувствовать стеснение, сюда надо запустить несколько десятков тысяч человек. Хотелось бы отдать дань уважения этим великим людям, что построили такое величественное строение». Я видел, как через дверь зашел человек. Это тоже вызвало старое воспоминание. Это... Простите, я опоздала. Девичий голос. Милый, но наполненный рационализмом. Перед нами была девочка в очках, грубой робе и с коренастой книгой. Снова взглянув на нее, я в очередной раз убедился в прекрасном чутье Милро. Она была красавицей, но тщательно это скрывала. Ученики смотрели на нее, но ничего подобного не ощущали. «Понятное дело, сейчас она обычный человек. В ней нет ничего особенного. Но знающим было известно, что она отличается от остальных». «Ах, святая! Сколько воспоминаний, Джон!» Фигуры, видно, не было, только голос. Фалина. Фалина знала, кто она такая. В конце концов, она ее видела столько раз» стоявшая рядом с героем и демонстрировавшая невероятную силу девушкам. Ага, точно, ответил я фалинем. Цвет души иной. Она вкусная, но не такая, как Джон. Глупости не придумывай. Для меня будет плохо, если она умрет. Нет, для всего человечества. Что ж, она пришла. Представься всем. Это управляющая музея. И зовут ее. Раздался голос Аристелла. А потом заговорила и сама девушка. Мирея, Мире и мире Дровас! Добро пожаловать, учащиеся магического университета!»